Глава 11. Ночь накануне возвращения в Пикамунда. Коттедж у моря, в котором я, Анна, Мария и юный Тим спим в разных комнатах. Через открытые окна веет море. Вместе с легчайшим ветерком доносится убаюкивающий шепот ласкового прибоя, разбивающегося о берег. В тишине и размеренности коттеджа меня настиг сон, наполненный хаосом и какафонией. Пронзительные крики ужаса, крики ликования. Сквозь пятна света туманищие зрения злобно таращатся, наплывают, а потом истаивают чьи-то лица. Чужие руки тянут, толкают, дергают, хлопают. Словно под жуткими пытками кто-то завывает и блеет, и стрекочет, и стонет. В чужом, лишенном гармонии мире-то сошло бы за музыку. В жизни я не напивался ни разу, однако во сне, судя по всему, был пьян. Катался по земле, которая рыскала не хуже палубы корабля во время шторма и обеими руками прижимал к груди урну, погребальную урну. Слышал, как выкрикиваю имя Сторми, но прах в урне принадлежал не ей. Мне было откуда-то известно, что это прах бессчетного числа умерших. вихр размытого света вдруг разрезали ленты тьмы, и я испугался, что мне грозит слепота. Сердце стучало все громче, пока не заглушило все прочие источники звука. Из бурлящей толпы, из тьмы и света выступила Блоссом Роуздейл, единственный неповторимый счастливый монстр, как она сама себя называла. Она выбрала это имя не потому, что питала отвращение к своему внешнему виду, а из-за того, что, вопреки любым страданиям, оставалась по-настоящему счастливой. Я понял, что стою перед ней на одном колене, когда она протянула левую руку, изувеченную огнем, из пальцев только большой указательный, Коснулась моего подбородка и приподняла мою склоненную голову. Мы оказались лицом к лицу. «О, нет! порывисто воскликнула она. «О, нет, нет, нет!» Мы познакомились с ней в январе в Магик-Бич и быстро подружились. Неудачники, каждый по-своему. Сорок пять лет назад, когда ей было всего шесть, напившийся отец в порыве ярости сунул ее головой в бочку с мусором и поджег плеснув керосина. Она опрокинула бочку и вылезла наружу, но к тому времени уже вся пылала. Врачи спасли одно ухо, отчасти восстановили нос, реконструировали губы. Волосы у нее больше не росли, а лицо было стянуто ужасными килоидными рубцами, которые не смог сгладить ни один хирург. Я никогда не видел в снах Блоссом, но она, выплыв из хаоса кошмара, помогла мне подняться на ноги и сказала, что нужно опереться на нее. По непонятным причинам я отгонял ее, настаивал, что приношу смерть всем, кто рядом, однако разубедить ее не удавалось. Она была всего пяти футов ростом и в два раза старше, но наполнила меня силой, необходимой, чтобы продраться сквозь множащиеся бедлам, сквозь размытый свет и кружащие тени, сквозь море воплей туда, куда я и не догадывался, к тому, что оказалось в итоге амарантом.